Я внимательно слушаю его рассказ. Слово за словом про семью, про ненависть к моему отцу, про смену фамилии и нездоровую пагубную жажду мести, которой был пропитан весь Богдан. Он настолько потонул в своей злобе, что всю жизнь выстроил вокруг нее. Всего добился только ради того, чтобы растоптать мою семью. Ничем больше не жил. Ни интересами, ни друзьями, ни любовью. Хорошо, что мы бездумно колесим по району, проносясь по знакомым мне улочкам. Если бы стояли на парковке, я бы, наверное, выскочила из машины еще в тот момент... когда Богдан заговорил про измену. «Это откровение мне тяжелее всего принять. Оно неправильное, лживое. Мой отец не мог изменить моей матери. Он всегда, всегда повторял, что в семье прячется главная мужская сила. Он никогда бы не пошел на такое. Я просто не могу в это поверить. Я вспоминаю все наши совместные вечера. Маму, которая готовила постоянно что-нибудь новое и знала тысячу рецептов любимого папиного салата. Отца, который каждую пятницу приносил нам цветы. Маме букет рос, мне альстермерий». Мама ставила свои кроваво-алые розы на самое видное место в столовой, в огромную хрустальную вазу, любовалась ими, подрезала их стебли, чтобы они простояли подольше. Почему-то именно эти воспоминания сейчас впиваются в мою память, как шипы тех самых роз. Этого не может быть. Произношу я сухими губами, это неправда. Саша, я бы очень хотел, чтобы это было неправдой. Но твой отец не самый верный семьянин. «Ты врешь, Это какой-то бред, чтобы очернить его. Я тебе не верю. Останови машину. Выпусти меня немедленно!» «Только за время нашего партнерства я помню трех или четырех постоянных спутниц Татарского». «Словно не слышит моих требований Богдан». «У меня есть фотографии и даже одно пикантное видео. Их снимал не я сам, а нанятый мной человек». «Уточняет он. И хорошо, потому что иначе я посчитала бы его совсем маньяком». «Но твой отец совершенно не смущался свидетелей». Наоборот, однажды он предложил поделиться своей девушкой, потому что она ему разонравилась. Я затыкаю уши, не желая слушать эти гадкие подробности. Бред! Ты все придумал, чтобы сделать мне больнее. Он водил тебя домой. Он бы не стал приглашать тебя в гости, если бы ты знал про его измены. Ну я же был его другом, почти сыном. Хмыкает Богдан с кривой ухмылкой. Твой папа любил повторять, что женщины — это для расслабления. А вот настоящая мужская сила кроется в семье. Он цитирует отцовскую фразу меня начинает колотить. «В тех пятничных цветах теперь мерещится дурно пахнущий подтекст». Что, если это не знак любви, а банальный жест извинения? Мол, прости, что был тебе неверен. Вот розы. А в следующий раз я подарю еще и колечко. Покажи мне фотографии. Видео не надо. Мельников останавливает машину... И при желании я могу выйти из нее прямо сейчас, но я сижу, вцепившись пальцами в ремень безопасности. Богдан долго ищет на телефоне какое-то фото, надеюсь, что самое приличное из имеющихся. Мне радует, что эти снимки у него не в быстром доступе. На фотографии мой папа целует какую-то девушку, а та обвивает его шею руками. Ей едва ли больше лет, чем мне сейчас. В его объятиях она бы смотрелась дочерью, если бы папа жадно не мял ее бедра своими пальцами. Неужели она лучше моей мамы? Она или какая-то другая девица, которых, по всей видимости, хватало за годы семейной жизни? Можешь пролистать, там много снимков. Не знаю только, стоит ли тебе их видеть. Нет, спасибо. Возвращаю телефон. Какая твоя настоящая фамилия? Тесменицкий. «Мне все хуже и хуже. От каждого нового слова, так похожего на правду. Папа когда-то давно рассказывал, что крупно в бизнес они влезли вдвоем с товарищем. Я помню только, что фамилия у этого товарища была сложная, невыговариваемая, редкая какая-то. Сейчас с ужасом понимаю. Да, тот человек был тесменицким». Папа сказал, что хоть они и начали на равных, но потом его партнер совсем спился, и отцу пришлось взять бразды правления в свои руки. Я еще спросила, а почему он не помог своему другу, но ведь есть всякие уколы или лечебные санатории, на что папа безразлично ответил. Во-первых, он сам в ответе за свою судьбу, а во-вторых, у меня нет друзей. Я никогда не задумывалась над тем, каков мой отец. Я жутко злилась на него, не могла простить за равнодушное отношение ко мне, за все те угрозы и омерзительные слова в мой адрес. Но я не думала, что он может быть не просто строгим властным отцом, но еще и плохим человеком. Может изменять моей маме на протяжении многих лет. Ох, точно, мама. А моя мама, она знает? Поворачиваясь к Богдану в надежде увидеть, как он качает головой. Но тот кивает. Она все слышала, но не сказала ни слова. «Только губы поджала, когда я на нее посмотрел. Видимо, ее все устраивает». «Клянусь, меня вот-вот вырвет. Открываю окно, долго дышу в него. Богдан не торопит, не лезет сочувствием. Впрочем, с чего ему сочувствовать, если его собственная мать тоже изменяла? Еще и ушла из семьи. Мой отец хотя бы пытался сохранить видимость брака. Да и была ли для него мать Богдана чем-то ценным? Если верить Мельникову, она любила моего папу и нисколько не стыдилась своих измен. К сожалению, тот не любил никого, кроме себя». «Неужели мой отец тебя не вспомнил?» Зажимаю переносицу пальцами, чтобы успокоиться. «С чего ему меня вспоминать? Татарскому плевать на чьих-то детей. Он меня ни разу не видел, а матушка вряд ли показывала мои фотографии в приступе страсти. Саша, не очень жаль, но это правда». «Забавно. Мой голос пуст. Ты хотел отомстить за разрушенную жизнь и действительно отомстил. Мне. Теперь у меня нет семьи. Есть только отец, изменяющий моей матери, и моя мать, которая это терпит». Этого я хотел меньше всего. Прости меня за все. Его ладонь накрывает мое плечо, но я дергаю в сторону. Не трогай. Следующий вопрос, что связывает тебя со мной? Обвожу руками салон автомобиля, хотя подразумеваю гораздо большее. Начиная от его поцелуя в ресторане и заканчивая тем, что сегодня он предпочел своей невесте меня. Почему я занимаю особое место в его жизни? Почему все его девушки знают о моем присутствии? Почему они срывают на мне свою злость? Как дочь врага может быть чем-то особенным? Ты сама все слышала. Если бы я слышала все, то тебя бы здесь не было. Ты бы уже плюнул мне в лицо и ушел еще в тот вечер после признания моему отцу. Но ты здесь, со мной. Почему? Богдан хмурится, словно удивлен, как я до сих пор не сложил какие-то очевидные факты. Потому что я до сих пор не смог тебя разлюбить. Мне это сложно объяснить, когда вся твоя жизнь подчинена одному желанию, и ты думать ни о чем другом не можешь, а потом появляется кто-то. Черт, ты не была для меня человеком. А потом... Потом что-то сломалось. Ты стала...» «Человеком?» Подсказываю с язвительной смешкой. «Больше, чем человеком. Я не знаю, как излечиться от тебя. Я пытался. Не в том плане, что пил таблетки или посещал врачей, но пытался. Я не прошу взаимности». Строго сообщает он. Но «Об этом не может быть и речи. Все давно в прошлом». Зачем тогда предлагать другим девушкам выйти за тебя замуж? Мне кажется, что это мученичество, излишнее. Ах, я до сих пор не излечился от тебя, но выскочу за другую. Я пытаюсь сохранить спокойствие, хотя внутри меня качает, будь то я целиком каждой молекулой попала в шторм. Совсем недавно, и мечтать было нельзя о таком ответе. Это была глупейшая моя фантазия, что Богдан вернется и скажет, «Ты до сих пор нужна мне». Но он тут, и его слова меня только злят. Он мог вернуться три года назад, мог все рассказать, мог не бросать меня, а попытаться сохранить нашу связь. Но он предпочел исчезнуть и вернуться. Я надеялся, что хоть это поможет тебе забыть. Брак, семья, дети. Ты сделал бы их всех несчастными, разрушил бы еще жизни. Я и так это сделал. Я не могу обещать, что когда-нибудь прощу тебя. Слишком сложно. Мне нужно время, чтобы все осмыслить. Это так гадко, не знаю. Мне даже думать не хочется обо всем, что случилось. Кивает раз за разом на каждое мое слово. Давай, я отвезу тебя домой. Ну, хуже уже не будет. Я откидываюсь в кресле, прикрываю веки, назвав адрес. Богдан включает радио, поэтому тишина не кажется гнетущей. Саш! Я уже выхожу, когда до меня долетает его окрик. Поворачиваюсь. Ты действительно подсматривала за страницей Лизы? Спрашивает с легкой улыбкой. Да так, от чего-то смущаюсь, было пару раз. Что ты хотела там увидеть? Тебя. Всегда только тебя. Весь мой мир лежит перед ногами. Хорошее, плохое. Все спуталось. Я перестала понимать, чему доверять, во что верить, потеряла всякие ориентиры, стою на перепутье и не понимаю, где нахожусь, куда шагать, кругом пугающая неизвестность. Мои родители, моя семья, мои первые серьезные отношения. Что из этого было правдой, а что лишь горьким вымыслом? Мне хочется позвонить Ритке и просто поплакаться ей в жилетку, но я представляю, что услышу, если расскажу о нашей встрече с Богданом. Она даже слушать меня не будет. Зачем ты вообще села к нему в машину? Осудит меня подруга. Почему ты не послала его куда подальше? Тебе что, нравится, когда тебя втаптывают в грязь? Живо напиши ему, что он скотина, и ты его ненавидишь». Как-нибудь так она и скажет, проверенным многолетним опытом. Рита меня любит, но ее любовь полна неодобрений и упреков. Сплошное, я же говорила, а мне сейчас только нравоучений не хватало. Поэтому я прихожу в пустую квартиру, наливаю себе чашку чая и долго грею озябшие руки, странно, вроде на улице тепло, керамику. Думаю, вспоминаю, протирая в памяти счастливые моменты из детства, как через сито. Все же было хорошо. Или не было? Как определить, в какой момент наша семья распалась на осколке? А мама знала всегда или только догадывалась? Почему она сохранила брак? Почему не ушла? Еще и Богдан, как издеваясь, намекнул, что для него ничего не в прошлом. Мы не в прошлом. Что мне только до его смутных признаний теперь, через три года? когда мы только-только расстались, и я не находила себе места от тоски. Рита заставила меня сходить к психологу, причем к самому дорогому, чтобы он вытряхнул из меня всю любовную муть. Это цитата, если что. Рита иногда бывает очень поэтично. Я пошла, нашла молодого врача с великолепными отзывами в самом центре города, в кабинете с панорамными окнами. Психолог слушал меня очень внимательно, а затем начал нести какую-то чушь, мол, любая любовь, даже не взаимная, это хорошо, не нужно от нее отказываться на «Наоборот, грей в себе это чувство, созидай благодаря нему, будь счастливой, приходи на следующий сеанс». Он говорил много и красиво, но совершенно бессмысленно. «Я не хотела созидать, я хотела, чтобы не было так больно в груди и мысли не вертелись вокруг Богдана. Я не понимала, как можно греть выжженную землю». Второй врач, посерьезнее, психотерапевт с многолетним стажем, его подбрала Рита. Недолго думая, прописал мне какие-то таблетки, я пила их неделю, стала подавленной, забывчивой, постоянно хотела спать, но даже в состоянии вечного полусна думала о Богдане, постоянно. К третьему доктору я не стала записываться, решив, что все это бесполезная трата времени и денег. Но ну, а потом у меня случился сеанс групповой терапии с участием Богдана, Полины и моих родителей, после которого необходимость самокопания отпала раз и навсегда. Что испытываю к Богдану теперь? Злюсь на него. Ну, разумеется, так сильно, что хочется колотить кулаками в подушку и кричать в полный голос. Хотя он не сделал ничего такого уж плохого. Разве что глаза мне открыл. Да, мой отец изменяет моей матери. Пора смириться с этим. Или не мириться, но уж точно не обвинять в изменах папы Богдана. Что теперь дальше делать? Я не успеваю углубиться в сомнения окончательно, потому что телефон вибрирует. «Рита, как чувствует, что мне необходим собеседник?» «Чем занимаешься?» – спрашивает Панура. «Сижу. Отвечаю, как будто в этом слове есть какой-то сакральный смысл. Не хочешь пообщаться? Я что так всего устала. Макс и маме сплавила. Никита поехал с друзьями на рыбалку. Можно я приеду к тебе?» «Конечно». Редко появляется в моей квартире с двумя пакетами всякой всячины. Я высыпаю их содержимое на стол и удивленно пересчитываю количество упаковок. Кажется, она скупила половину продуктового магазина. Сыры, колбасы, какие-то чипсы, четыре бутылки шампанского. Куда нам столько? Шоколад всех вкусов и цветов. Что-то случилось? Спрашиваю с волнением. Рита падает на стол и роняет лицо в ладони. Я задолбалась! По слогам проговаривает она. От чего? От всего! Не дожидаясь моего следующего вопроса, она продолжает. Меня замучила бытовуха. Постирай носки, приготовь обед, помой пол, убери за ребенком, по кругу, одно и то же, день за днем. Я так больше не могу. У меня ощущение, что я совершила самый глупый на свете поступок, когда согласилась выйти замуж за Никиту. Хм. Кажется, сегодня поддержка требуется не только мне. Я протягиваю подруге полулитровую кружку шампанским, бокала все равно нет, а здесь и объем подходящий ей явно не помешает расслабиться, а она пьет чуть ли не залпом. «Ты просто устала, так бывает». «Я не устала!» Подруга нервно дергает себя за волосы. «Я ненавижу это все! Хочу пойти в нашу квартиру сжечь ее дотла вместе со всеми этими грязными трусами и удочками Никиты!» Я, непонимающе, хмурюсь. Редко, конечно, бывает категорично, но поджигательством до сегодняшнего дня она не собиралась заниматься. «Неужели ты думала, что мне все это надо в двадцать-то лет?» спрашивает она, невесело смеется. «Конечно, надо. Как же иначе? У тебя семья, ребенок. Вы любите друг друга». «Саш!» Она смотрит на меня с волчьей тоской. «Я вышла замуж по залету. Как ты думаешь, я счастлива? О какой любви может идти речь?» Но вы встречались. Вы бы и так поженились, только чуть позже». Угу, встречались, а потом я залетела, Никита первым делом спросил, не хочу ли я аборт сделать, конечно, я такого никому не говорила, но оно так, в итоге учиться я не могу, работать не могу, а Никита, Никита меня бесит, рыбалка его вот где уже сидит, рыбалка его вот где уже сидит, я рыбу ненавижу, а он все тащит этих своих окуней недоделанных. Я слушаю подругу, успокаиваю ее и понимаю, что нужно прекращать распускать сопли по любому поводу. Хватит. Я жаловалась ей три года без остановки. Проела все мозги своей неудавшейся личной жизнью. Как я вообще не заметила, что Риту тяготит семейная жизнь? Почему совсем не интересовалась проблемами близкого человека? Всегда смотрела на нее и втайне завидовала. Свадьба, дети. Все это было таким недосягаемым, что я невольно примеряла на себя жизнь подруги. Оказывается, мало родить ребенка или выйти замуж, чтобы быть счастливой. До самой ночи Мы поедаем продуктовый набор, общаемся и плачем, а после хохочем в голос над какой-то ерундой, когда совсем темнеет, и мы начинаем зевать чаще, чем моргать. Я укладываю Риту на свой диван, а сама стелю себе лежбище из подушек и одеял на полу. Но стоит закрыть глаза, как солнце летает прочь. Не остается даже напоминание о нем. Иду на крошечный балкончик, что входит во внутренний двор. Приоткрываю окно и, кутаясь в плед, долго-долго стою. Небо усеивают звезды, воздух чист, безветренно, тихо, спокойно. Наверное, я выпила слишком много шампанского. А ведь оно казалось легким компотом, потому что бесстрашно набираю сообщения Богдану. Мне очень хочется написать именно ему, совершить какую-нибудь глупость, пообщаться, обо всем рассказать, попросить его приехать, скандалить или мириться, пока не определилось. Во мне слишком много эмоций, но я ограничиваюсь почти нейтральным вопросом. Чем занят? Он отвечает практически сразу. «Разбираюсь с бумагами, а ты...» Мерзну на балконе. И вновь набираю сообщение. Желание признаться в своей постыдной тайне сильнее, чем здравый смысл. Да и кто меня судит? Человек, собирающий компромат на моего отца годами? В общем, я печатаю. Знаешь, почему я подсматривала за страницей Лизы? Потому что надеялась увидеть тебя. Иногда мне везло на ее снимках была твоя спина или твое запястье. Сомнительное везение. Чувствую, как он усмехается через текст. И не говори. Ты вернешься к ней? После всего, что сказал тебе? Конечно, нет. Мне становится жарко. Так горячо, словно вся кровь начинает закипать. Но что я могу ему сказать? Какое у нас будущее после всего, что случилось? Хм, никакое, конечно же. Кажется, начинают начинаю трезветь, потому что от былой смелости не остается и следа. Наоборот, мне хочется спрятаться обратно в скорлупу и никогда уже оттуда не выбираться. Надо заканчивать это общение, пока оно не зашло слишком далеко. Мне жаль, что так вышло. Надеюсь, ты будешь счастлив. Спокойной ночи. Добрых снов, Саш!